Интерлюдия Шторм движет перед собой чистое небо, теплую погоду, легкий бриз. Ничто не указывает на надвигающуюся опасность, нет ни малейшего намека на хаос, движущийся за горизонтом, подобно изготовившийся к вторжению, несущий разрушение и смерть армии. Лежащие на его пути остров населяют привыкшие к благополучию и процветанию жители самодовольно уверенные в полнейшей безопасности. За свою тысячелетнюю историю остров ни разу не подвергался завоеванию. Это подлинный земной рай, служащий признанным центром торговли, культуры и образования для половины человеческого мира. В его просторных гаванях всегда царит оживление. Это не имеет значения. Люди обладают больше энергии, чем более мелкие животные, и шторм страстно ее желает. Он меняет курс, протягивая по направлению к ним свои смертоносные щупальца. Первым предупреждением является неестественно чистое для этого сезона небо. Ближе к вечеру налетает бриз, усиливается волнение. Волны с ревом набегают на высокие прибрежные скалы и расплескиваются, вскипая белой пеной. На утро... Собравшись в мягком зеленоватом свете, люди обнаруживают, что там, где море сходится с сушей, оно бурлит и клокочет, словно от боли, а дальше, над горизонтом, шторм уже обозначает себя, растянувшийся вдоль изгиба небосвода, темной полосой. Океан вспучивается и несется на них длинными валами, каждый следующий выше предыдущего. Они набегают на берег, один за одним, набегают все дальше, но тут же откатываются. Поначалу это не вызывает беспокойства, прибой, волнения, подтопление — Все это они видели и раньше. Живущие в низинах или на побережье собирают ценные пожитки и откачевывают вглубь острова, где собираются отсидеться под надежным, как им кажется, кровом родных или друзей. Но море продолжает вздыматься, Я ощутив грозное дыхание шторма, люди начинают осознавать — то, что надвигается на их мирную цветущую землю, на сей раз не просто дождь. К тому времени, когда они начинают бить в колокола, призывающие людей в храмы на высоких холмах, ветер уже вырывает с корнями деревья, а чудовищный водяный вал сносит все на своем пути. Люди еще надеются на божественное вмешательство — Но самые мудрые из них уже знают конец этой истории».